Когда они возвращались к ферме Тиана, расположенной всего в двух милях от того места, где они нашли робота, Тиан спросил. «Он поверит?» «Не знаю», — ответил Эдди. «Но я его сильно удивил. Ты это почувствовал?» «Да», — кивнул Тиан. «Да, почувствовал». «Он придет, чтобы посмотреть, есть ли у нас оружие. Это я гарантирую». Тиан заулыбался. «Твой Дин умен». «Это точно», — согласился Эдди. Это точно.